Глава седьмая. Фрици Прагер позвонила торговцу мрамором, когда Ханнес был в школе. Она оторопилась, потому что в противном случае нашла бы причины не делать этого. Ответила секретарша и соединила с ним. Фрици тотчас узнала его голос. «Добрый день. Извините, пожалуйста, что я беспокою вас по прошествии стольких лет. Однажды мы с вами переспали в Италии, в Луке». Это было приветствие убойной силы, промелькнуло в голове Фрицци. Она все хорошо продумала. Его реакция покажет, из какого материала сделан производитель ее ребенка. «А, молочница Вермеера», — сказал он. Это прозвучало без отторжения и совсем не глупо, и Фрицци стало легче. Она укусила себя в тыльную сторону ладони, чтобы не разразиться слезами. «В реальной жизни меня зовут Фрицци. Я тебя помню». «Ты любила ореховую настойку», — сказал он. «Я звоню, потому что мне надо вам кое-что сказать. Возможно, для вас это станет шоком. Кажется, в последние годы я упустила из виду, что вы имеете право знать правду. Я виновата». Фрице вслушивалась в тишину. Трубка горела у ее ушной раковины. Она спросила себя, почему она называет Навы мужчину, с которым была в постели, но ведь с другой стороны он был ей никто, посторонний. «Фрицы», — сказал он через некоторое время. «Да?» Он молчал. У нее было чувство, что она совершает ошибку, но отступать было некуда. Она сделала глубокий вдох. «Его зовут Ханес. Это самый чудесный мальчик на свете. Что?» «У нас есть сын», — последовала долгая тишина. «Я был бы рад с ним встретиться», — сказал торговец с мрамором, неслыханно для фрица собранный. «Что, правда?» «Конечно». «Он тоже хотел бы с вами встретиться. Мы живем на Бессендорфском болоте. Природный заповедник Кананое в Гановере. Он снова молчал. Фрица слышала, как он что-то наливает в стакан. «Может, я тогда приеду прямо в эти выходные?» «Я приеду в выходные. Ханес. Ханес, красивое имя». Он повторил эту фразу еще пару раз, и если он и испытал шок, то не сильный. Он не разгневался, не упрекал фрица. Он не спросил, должен ли что-то заплатить. Он дал ей номер своего мобильника и спросил адрес. Он сообщил, что приедет днем в субботу. В конце разговора он сказал Спасибо, что ты позвонила. Да, только ей сказала фрице, до субботы. Потом положила трубку, пошла в садовый сарай, закрыла дверь, села на синюю бочку и, наконец, после долгой дюжины лет, разрешила себе залиться слезами. Торговец мрамором приехал на черном блестящем спортивном автомобиле. Отец ее сына так постарел, что фрица испугалась, но выглядел он все еще крепким. Фридце забыла его лицо. Когда он вышел из своей сплюснутой машины, вернулось легкое воспоминание, почему она тогда пошла с ним. Генрих, Хильдебрандт и Полина стояли за занавеской в левом крыле виллы и смотрели на незнакомца. Полина утром этого дня волновалась больше, чем все остальные вместе взятые. Пропавший без вести отец нашелся. Хильдебрандт положил ладонь ей на голову. Ханес и фрицы ждали на крыльце, чтобы встретить торговца мрамора. Фрицы только в это утро сказала сыну, что у него есть отец, и это его не особенно потрясло. А вот что этот отец позднее заедет, потрясло его куда сильнее. Они тогда гуляли по торфяннику. Ханас выслушал, как она обстоятельно в подогнанных к его возрасту фразах пыталась объяснить ему, почему скрывала от него отца, хотя единственным объяснением была ее трусость. Когда она, наконец, закончила, Ханнес еще какое-то время молчал. Она уже боялась, что он опять мысленно в своей музыке. Он остановился, обнял ее за пояс и прижался лицом к ее плечу, как уже давно не делал. «Нам придется к нему переехать?» – спросил он. «Ни за что», – сказала она, хотя и не знала, что будет, если отец предъявит свои права на попечительство. Теперь торговец мрамором помахал фрице от своей машины. Шагнув навстречу, он достал из кармана пиджака камеру и сфотографировал их. Он поздоровался с Ханнесом за руку. «Как ты похож на мать», — сказал он, и фрице знала своего сына достаточно хорошо, чтобы понять, что он отступил на ступеньку выше не из-за этого утверждения, а потому что услышал в голосе отца что-то такое, о чем фрице не могла догадываться. «Я предлагаю, давайте прогуляемся, молодой человек», — сказал торговец мрамором. Ханнес вопросительно посмотрел на Фрици и так явнула, но не двинулся с места. «Ну, иди же», — сказала она и слегка подтолкнула его в спину. Деревья были такие прозрачные, она долго могла смотреть им вслед. Ханнес Прагер и его отец шли по мягкой дорожке. Торговец с мрамором говорил о Гамбурге, о своей работе, о своих сотрудниках, о футбольном клубе с пиратским флагом в качестве логотипа, о мраморе с фукситом из Финляндии, от которого у Ханнеса захватила дух. О Малахите, которого практически уже нет, но по своим особым каналам он еще мог купить несколько центнеров для араба, который хотел выложить этой плиткой свою ванную». Потом отец говорил о вилле, в которой жил Ханас, и чего можно было бы здесь добиться новой кровлей и парой хороших садовников. И дорогу надо заасфальтировать. Ханес слушал и смотрел на черные непрактичные ботинки своего отца, которые становились все грязнее, и надеялся, что отец не поскользнется. «А как у тебя дела в школе, хорошо?» – спросил торговец мрамором. «Нет», – сказал Ханас. «А подруга у тебя есть?» «Да». «Прямо подруга-подруга». «Полина». «Русская?» «Нет». «Эти русские удивительные». «Полина не русская». «И она твоя подруга? За ручку ходите и тому подобное?» «Только иногда». «Тогда я не совсем понимаю». «Это сложно». Отец обнял его за плечо, и Ханес подумал, что именно так и представлял себе разговор между отцом и сыном таким же близким и таким же неприятным. «А я думал, сложно будет только чуть позже», — сказал отец. Он не знал Полину, иначе бы лучше понял, что имел в виду Ханс. Через полчаса оба вернулись. Фрицей в бинокль наблюдал за отцом и сыном. Как отец говорил, а сын казался все более растерянным. Ханс дал отцу руку и повел на второй этаж, где сел за пианино и нажал на несколько низких клавиш. Когда мальчик оказался за пределами слышимости, торговец мрамором сказал. «Он кажется немного странным». «Он просто робеет», — сказала Фриция. «Но у него есть подруга». «Что?» «Полина». «Да, это его лучшая подруга, а не просто подруга». Отец пожал плечами. Он выглядел так, будто подыскивал нужные слова. «Он очень приятный». Но это нормально, что дети в его возрасте такие, такие мечтательные. Иногда, да. Я надеюсь, он получит поддержку, в которой нуждается. У него есть все, в чем он нуждается. Если речь идет о средствах, то с этим нет проблем. Это очень мило, но спасибо. Теперь торговец мрамором казался растерянным. Фрица не хотела быть пошлой и судить о нем опрометчиво. Она уважала его уже за то, что он ее ни в чем не упрекнул. «Окей, круто», — сказал он наконец. «Значит, это мой сын». Теперь ему предстояло сперва со всем этим освоиться. Он теребил лацканы своего пиджака. У него было тысяча вопросов, в том числе к фрице, но может как-нибудь в другой раз. «Ведь будет же и другой раз», — фрица кивнула. Он направился к своему спортивному автомобилю, достал из багажника большой пакет и поставил его на ступень. «Подарок», — сказал он. Он не был запакован, на коробке было фото маленького спортивного автомобиля из пластика, явно с электрическим приводом. То был подарок для маленьких детей. Ханес даже не раскрыл бы эту коробку. Фрица это знала, но промолчала. Торговец с мрамором обещал позвонить, чтобы подготовить свое следующее посещение. «Сказал, что будет рад, если Ханес как-нибудь приедет к нему в Гамбург. Тогда он покажет ему склад камней. Это очень увлекательно, но без спешки». Он подал Фрице руку, крепко ее пожал и улыбнулся. Фрица смотрела вслед его спортивной машине, когда он, объезжая выбоины, ехал в сторону автобана. Гендрих, Хильдебрандт и Полина подошли к ней. Они продолжали смотреть на дорогу, когда спортивный автомобиль уже давно скрылся. «Что ж, он мне понравился», — сказал Хильдебрандт. Фрица посмотрела на пластиковый автомобиль в большой коробке у своих ног. Ханнес спустился вниз по лестнице. «Уехал?» — спросил он. «Сейчас он уже мчится на скорости в 300 километров по левой полосе трассы А7, включив поворотник» сказал старый Хилдебранд. «Вы слышали его голос?» — спросил Ханнес. Фрица обняла сына и прижала к себе. Ее накрыло волной благодарности, потому что в Ханнесе ничего не напоминало о его отце. «А что не так с его голосом, ангел мой?» Ханнес лишь покачал головой, отвернулся и пошел к своему пианино. Полина осталась стоять на крыльце со взрослыми. Внутри нее расползалась темнота, которая будет целыми днями парализовать ее. Через некоторое время Поли сказала, едва слышно, «Но, по крайней мере, он есть».